Часть четвертая Через неделю Андрей получил второе письмо, в котором отец писал, что уезжает за границу лечиться и хотел бы проститься с сыном. «Старика сантименты заели», сказал Андрей, «однако поехал с тем, чтобы вернуться на другой же день». Отец его был знаменитый художник прошлого. Всю свою жизнь он был только художником и ничем больше. Он отдавал своему призванию все силы, Вся остальная область жизни для него не существовала. Андрей помнит его когда-то стройную фигуру в домашнем бархатном пиджаке с белыми воротничками и большим галстуком-бантом, великолепную голову с седеющими волосами, всегда блестящие и живые глаза. Он был сыном большой богемы, любил друзей, тонкое вино и свою работу. Несмотря на частые увлечения, Сохранил детскую чистоту сердца и наивность в житейских вопросах. Ничего не копил, не собирал, был беспорядочен и широк в веселье. Его мастерская была точным отражением его сущности. При входе в нее поражало гигантское окно, занимавшее чуть ли не всю стену огромной мастерской. Вместо штор – тяжелый с бахромой занавес на медных кольцах. У окна несколько мольбертов с начатыми картинами. Около стены широчайший диван. Обивка местами была потерта и порвана, но на нем были набросаны великолепные подушки из тонкой парчи, горевшие яркими пятнами. Тут же стояла простая глиняная печь, на ней грязная посуда и дрова на полу. В углу великолепный старинный шкаф с редкостным фарфором, За ним свалены в угол старые палитры, тряпки, пустые тюбики и всякий хлам. Посредине мастерской стоял простой деревянный стол, около которого виднелась мебель всех сортов, начиная от редкого резного кресла XVI века, кончая березовым обрубком. Днем никто никогда не осмеливался беспокоить мастера, обыкновенно работающего, часов по десяти без перерыва, Зато в былые времена ночью никто не спрашивал, можно прийти или нет. И все художники, писатели и просто друзья шли как к себе домой, в особенности зимой, и засиживались до утра за деревянным столом у затопленной печи. Мастер, его так звали с оттенком товарищеского добродушия и в то же время почтительности все друзья, был вечно живой, вдохновенный всегда блещущий юмором и неиссякаемым огнем выдушевления. Порой оно переходило в настоящее вдохновение, когда разговор касался волновавших его вопросов искусства и судей, и человека. Тогда он становился серьезен, по-особенному загорался, из артиста превращался в какого-то мудреца и говорил о том, что жизнь прекрасна только тогда, когда у человека есть призвание как высший подвиг. Работал он, всегда упорно добиваясь со всей полнотой выразить то, что видело его воображение. В этой работе было больше страданий, чем наслаждений, и никто бы не узнал в нем в эти минуты того жизнерадостного человека, которого видели за товарищеской беседой. Главной темой его творчества было «Человеческое лицо», и все отражения человеческих чувств и страстей на нем во всем их многообразии. Но он всегда стыдился того, что, собственно, дало ему славу своих психологических этюдов и женских портретов. Они пользовались европейской известностью. Все же то, в чем он видел свое главное, не доходило до зрителей и оставляло их холодными. Это понимали и ценили только Редкие единицы. Мастер считал, что это естественно, и говорил, «Лучше дать самое большое немногим, чем укоротить себя из-за многих». Последние годы он стремился воплотить одну идею. Это была идея дать человека высшей степени, как он говорил, воплотить образ мудрости или гения, как последний предел возможностей человечества. Андрей помнил отца сравнительно молодым и вечно бодрым, с его манерой как-то свободно и широко сидеть в кресле, причем он всегда закладывал большой палец левой руки в кармашек жилета, а правой поглаживал свою остроконечную бородку и слушал собеседника, закинув немного назад свою красивую голову.